Глава 31. Саша. Рита явилась неожиданно. И совсем не вовремя. За последние дни мы впервые с Максом так переписывались. Расслабленно, легко, шутя. Сначала небольшой жар прошелся по телу и сконцентрировался в области солнечного сплетения, а затем опустился ниже пупка и свернулся в тугой узел. Я впервые включилась в такую завуалированную игру под названием «Соблазнение» и «Солгу», если скажу, что мне не понравилось. Эта игра будоражит чувства и разгоняет по венам кровь. Ты словно идешь по зубучим пескам, легко ступаешь, обжигаешься золотыми песчинками, боишься, но остановиться не можешь. Тебя затягивает. Но тут вместо смерти новая жизнь, полная чего-то ранее неизведанного. Рита стоит в дверях, не входит. Войдешь? Устав ждать, задаю вопрос. «Можно у тебя останусь?» Заплетающимся языком выдает она нечеткую фразу. «Рита, ты опять свой Войтовой была. Скрыть свое возмущение не получается. Утаив очередную ее пьянку от родителей, я подруге не помогаю. Рита, не обижайся, но в следующий раз я позвоню твоей маме». «Сдашь меня?» Зло смотрит она на меня. Я понимаю, что она пьяна, но ее реакция мне все равно неприятна. Неприятные грубые нотки в голосе, Раньше никогда не слышим и мной. Завтра поговорим. Заходи». Упрямо поджав губы, она делает шаг назад. Мне не нравилось ее поведение в последнее время. Я могла бы позволить ей делать то, что она считает нужным, но не сейчас. Не тогда, когда из-за своего упрямства она может остаться на улице. Ведь в таком состоянии домой она, скорее всего, не пойдет. «Рита!» — хватаю ее за рукав и втягиваю в коридор. «Давай не будем устраивать представление для соседей». Она делает вид, что сопротивляется, но не очень сильно. Справиться с ее вялыми попытками вырваться не составляет труда. «Тапочки знаешь где. Раздевайся в душ и спать. Я и не думаю ее уговаривать или цацкаться». Утром нас ждет серьезный разговор. «Что, даже не покормишь меня?» — тянет она обиженно слова. «Рита, если ты голодная, конечно, покормлю. Давай ты не будешь устраивать представление». Подруга отправляется в ванную, а я на кухню. Пожарив ей два яйца, нарезав овощи и хлеб, поставила на плиту чайник. «Рита, иди ужинать!» — крикнула из кухни, когда услышала стук двери о стену. «Не обязательно ломать двери». «Я не хочу!» — громко пробубнила она и закрылась в спальне. Что и требовалось доказать. В последнее время с Ритой что-то происходит неладное. Еще это Войтова с компании таких же подружек. Ладно, завтра поговорим. Бессмысленно себя накручивать. Посмотрев на еду, сглотнула слюну. Желудок негромко заурчал, напоминая, что с утра я ничего не ела. Не пропадать же зря продуктом. Раздался неожиданный звонок в дверь. Я как раз домывала посуду. Вытерев руки, поспешила к нежданным визитерам. Интересно, кто еще так поздно пожаловал? Надеюсь, не Риту родители ищут. В дверях стоял молодой парень с коробкой в руках. Вы кому? Открыв дверь, не здороваясь, задала я удивленный вопрос. Парень явно ошибся адресом. К вам? Звучит уверенный, странный для меня ответ. Смотрит он при этом так, словно перед ним инопланетянка. Наверное, я смотрю на него как на сумасшедшего. Мне внизу двери открыли. Указал он подбородком в сторону лестницы. Мне это мало о чем говорило. Вы мне что? «Бомбу принесли?» — решила немного разрядить напряженную атмосферу. Шутки он не понял. «Почему бомбу? Продукты?» — заявил он грозно. А я улыбнулась. «Молодой человек, вы адресом ошиблись, и я ничего не заказывала. Пора заканчивать наше милое общение». Парень мнётся с коробкой, подпирает иногда коленом, чтобы она не выпала из рук. «Как не заказывали? Это ваш адрес?» — протянул он чек где был указан адрес и список продуктов с ценами. А адрес был мой. Это казалось чьей-то злой шуткой, ведь общая сумма в конце списка могла легко заставить меня грохнуться в оморок. Такой слабости позволить себе не могла. Сначала надо убедить молодого человека отнести эту коробку назад. «Послушайте, я ничего не заказывала!» Испуганно затараторила я. «Честно-честно, у меня нет таких денег, я не могу оплатить счет!» «Все оплачено!» — недовольно резко ответил он. «Я устал ее держать. Может, вы уже распишетесь, и я пойду?» В голове все перемешалось. «Ладно, разберутся там в магазине, приедут и заберут свои продукты». «Не удержите», — буркнул он, когда я протянула коробки руки. «Разрешите?» — кивнул в сторону прихожей. Я отступила буквально на шаг, мало ли что. Заглянула еще раз в чек. В глаза бросилась графа «Морковь, три килограмма». Кое-что стало проясняться. Я уже догадалась, от кого доставка. «Распишитесь», — протянул парень бумагу с ручкой. Лицо его стало светлеть. Я-то думала, что он от природы краснолицей. Оказывается, это от напряжения. Сколько, интересно, весит эта коробка. Молодой человек ушел, а я, закрыв дверь, опустилась на корточки. Коробку даже с места сдвинуть тяжело. Как же он ее, бедный, донес? Кроме морковки, тут были всевозможные мясные деликатесы, свежее мясо, банка икры, сыр, фрукты, конфеты, сладости. Так и оставив все на полу, иду за телефоном. «Максим, смело можешь два месяца не платить мне зарплату». Отправив сообщение, беру мясо и иду прятать его в морозильник. Ветчину и всякие копчености в холодильник. Не успевая вернуться за фруктами, звонит Максим. «Котенок!» «Слушаю твои возмущения». Ровно звучит голос самого дорогого мужчины на свете. Мое раздражение слабеет. «Максим», тяжело вздыхая, я опускаюсь на пол. «Зачем столько всего? Я это и за месяц не съем. Все такое дорогое...» Тяну я, прикрываю лицо ладонью. «Я ни за что не стану тратить деньги, если ты мне пришлешь их на карту». Сумбур в моей речи вызван всплеском эмоций. С одной стороны, мне приятен сюрприз, с другой... Это слишком дорого. Все. Да, наверное. Не знаю. Слышу его тихий смех. Замечаю, что и сама начинаю улыбаться. Зачем-то складываю всё назад в коробку. Котенок. ты моя девушка? Задает он вопрос, от которого повышается мое давление. Разговоры вокруг до да около этой темы не в счёт. Ни разу не было официального предложения встречаться. Несмотря на это... Сердце и мозг в унисон кричат «нет, да!», а вместе с ними и все частицы моего организма и души. «Да», — тихо с придыханием произношу я. «Мы живем в разных городах», — получив ответ, тут же начинает он. «Я не могу тебе дарить цветы и водить рестораны, как делал бы это, живи мы рядом. Моя природа требует, чтобы я за тобой ухаживал, чтобы я тебя тебе заботился. Котенок, я все равно это буду делать, смеюсь». После каждой фразы моё сердце замирало. «Заметь, я не дарю тебе дорогих подарков. Уверен, придет время и для них. А сейчас, чтобы не смущать тебя, я этого не делаю. Но продукты... Продукты своей девушки я могу позволить себе купить?» «Можешь. Но столько много не надо. Я уже смеюсь. В следующий раз, надеюсь, пойдем покупать вместе». Это звучит как обещание скорой встречи. Я готова прыгать от радости. Тогда я приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое. Ты же знаешь, что для меня самым вкусным является твой поцелуй. Я знаю, что он меня дразнит, но все равно поддаюсь. Голос мой заметно садится, когда я произношу. А я думала, что блинчики... Они на... скажем так, они входят в десятку. О, а что же до них? Закончишь школу? «Я тебе покажу», — низко звучит голос. Мою кожу покрывают тысячи мурашек, уже знакомый жар скручивает в тугой узел где-то в животе. Рита демонстративно выходит из комнаты, не глядя на меня, раздраженно шлепает босыми ногами по полу, заходит в туалет и хлопает дверью. Вспоминаю, что надо позвонить ее родителям, предупредить, что она останется у меня. «Макс, мне надо позвонить родителям подруги». Хорошо, До завтра. Я тоже скоро поеду домой. Спокойной ночи. Теперь уже по-настоящему. Его тихий смех я бы слушала вечно, но это эгоистично. Макс никогда не отключает звонок, ждёт, когда это сделаю я. Сразу же набираю номер родителей Риты, продолжая сидеть на полу и перебирать фрукты. Мама Риты делает вид, что мне верит, но не выдержав, в конце произносит. «Саша, поговори с ней, пожалуйста». Меня она не слышит. Расслышать в расстроенном голосе слезы не составляет труда. Как-то все неправильно в этом мире. Я бы мечтала о любящей матери, о добром отце, но у меня этого нет. А у Риты замечательные родители, но она всегда воспринимала это как должное, а сейчас еще и расстраивает их своим поведением.